Часть вторая. Завис над землею советский спецназ. Глава 1. Силу ломает сила. Все считали, что зачислены в ВДВ к месту службы их доставили самолетом 8 часов полета через 3 часовых пояса. Сопровождающие офицеры, майор и лейтенант были немногословны. Зато два сержанта охотно рассказывали про боевые учения ночные прыжки и прочную атрибутику предстоящей службы тем самым полностью подтверждая предположения новобранцев. Транспортный ан приземлился на крупном, хорошо оборудованном аэродроме, казавшимся чужеродным телом на фоне полупустынного среднеазиатского ландшафта. Белое солнце на белом небе, серо-бурая растрескавшаяся земля, поросшая колючим кустарником и жесткой ползучей травой барханы почти полное отсутствие тени. Из дневной зной сменялся ощутимой ночной прохладой. Место называлось Рохи Сафит, белый песок. Но военный городок выглядел так же, как тысячи других разбросанных по всей территории страны: железные зеленые ворота с красными звездами, высокий бетонный забор, длинные серые казармы пылающей огнем и выстрелами штурмовая полоса. Асфальтовые дорожки, покрашенные известью, немногочисленные чахлые деревья, стадион, котельная, в отдалении несколько пятиэтажек для постоянного состава, школа, детский сад, почтовое отделение. Имелась даже небольшая оранжерея, что с особой гордостью подчеркнул лейтенант из발тить дело знакомивший новичков в частию. Практически с любой точки были видны крокодилы, вышки для учебных прыжков. Два месяца, свезенные со всей страны новобранцы содержались отдельно от старослужащих, проходя курс молодого бойца: уставы, полит-учёба, общая подготовка, огневая, строевая, теория прыжков с парашютом. Среди молодых солдат вовсе не все были спортсменами. Хватало просто высоких упитанных вохлаков, полуфабрикатов, как говорил замком взвода по физподготовке. Десантник на три головы выше обычного солдата, а вы должны стать на 10 голов выше десантника, туманно объяснял круглыцей сержант с пухлыми щеками. Поскольку на форме у всех солдат и офицеров части красовались крылышки и парашют хорошо знакомая эмблема ВДВ. Было непонятно, что он имеет в виду, а спрашивать не хотелось. Сержант держался холодно, почти враждебно, и одним своим видом вызывал антипатию. Он был похож на грызуна, плотно набившая за щечные пазухи краденным зерном. Ему бы обязательно дали кличку Хомяк, но его настоящая фамилия Чувак сама по себе воспринималась как кличка и вызывала смешки и шутки. Поэтому замком взвода требовал, чтобы его называли безымянно, товарищ сержант. Сейчас расхаживая перед построенными на стадионе молодыми, он чувствовал себя полным хозяином положения. Через восемь месяцев нас ждет инспекторская проверка. Вся бригада к ней усиленно готовится, и вы должны показать хорошие результаты. И этой вот бьюсь. Кто не сможет стать человеком, тот умрет. Внимание. Вперед бегом марш. Десятки специальных прыжковых с ремнями вокруг щиколот сапог загрохотали по галевой дорожке. Круг второй, третий, четвёртый. Без приказа не останавливаться, кричал сержант азартно подпрыгивая на кромке беговой дорожки. Он и yandan считал круги, да и сами бегущие вскоре сбились со счета. Это был уже не бег, это был топот почти на одном месте. Скоро новобранцы начнут падать. Сержант точно уловил момент. Внимание, последний круг за мной. Сержант рванул вперед сильно растянувшейся группы. Кого догоню, убью. Он бежал как преследующий лося волк. И метро за пятьдесят до финиша действительно настиг отчаянно сопящего Пашку Лисёнкова. Он выпрыгнул и двумя ногами сбил на землю. И сам не удержался, упал рядом, но тут же вскочил, догнал и уложил таким же способом еще двоих. «Перекор пять минут, довольно скомандовал он. И когда новобранцы обессиленно повалились на траву, горделиво прошелся над ними, переступая через опасливо поджимаемые ноги. Но ну что, салабоны, сдохли? Никак нет, молодцевато отозвался Вольф. Он действительно почти не устал и думал, что такой ответ понравится младшему командиру, но оказалось, что ошибся. Ах, так? Тогда нечего разлеживаться!» Встать! Вполголоса, матерясь, ребята поднимаются, Некоторые еле держатся на ногах. Вольф ловит на себе косые взгляды и понимает, что допустил ошибку. Ему становится неуютно. Лечь. 10 отжиманий, потом еще три круга. Вечером бойцов повели в баню. До предела измотанные молодые мылись последними. Хмуро стояли у входа, дожидаясь своей очереди и мечтая об отдыхе. Курило не хватало, несколько сигарет ходили по кругу. Вольф не курил, держался в стороне, остро ощущая неприязнь товарищей. "Слышь, земеля", Подошел сбоку Иванников из Липеска, здоровяк с лицом, изрытым красноватыми кратерами, следами глубоких прыщей. «Какой им к черту земляк? И чего смотрит зверем? Ты тут свой гонор не показывай". За твои выёбки, ребята, живырвут. Ещё раз всех подставишь, не обижайся. За Иванниковым маячат ещё двое. Вроде за одно, поддерживают его слова. А с другой стороны, вроде и просто так стоят себе и стоят. Вольф молча отвернулся. Смотри, мы тебя предупредили, угрожающе доносится из-за спины. Настроение испортилось окончательно. Да и остальные докурив не повеселили, мрачно переминаются с ноги на ногу. Что приуныли салаги, благодушно хохочет выходящая в развалочку после помывки распаренная старики. Готовьтесь лучше к стариковской присяге. Репетируйте. Салаги не отвечают. В своей массе они почти ничем не отличаются от старослужащих, и бугристые мышцы у многих и шеи борцовские. Но не те взгляды у них, не те повадки. И форма сидит по-другому, и нет привычки к этому тупому хохоту. Физическая подготовка встала всем поперек горла. Чувак просто душил их своими нагрузками. И хотя сам он обосновывал это лозунгом тяжёлого учения легко в бою, ребята видели безжалостная дрессировка бесправных подчиненных доставляла сержанту садистское наслаждение вид вспотевших до предела измотанных падающих в изнеможении новобранцев явно приводил его в хорошее настроение и побуждал к дальнейшим издевкам но ну все! перекур звучал над стадионом зычный голос сержанта и измочаленный двадцатью кругами взвод облегченно вздыхал расслабляя одеревневшие мышцы после ста отжиманий тихо добавлял чувак с чуть заметной улыбкой. "Пост 100". "100". Не поверил выпучил глаза Сидорчук. Он чем-то походил на командира, такая же круглая физиономия, пшеничные волосы, редкие брови, сквозь которые просвечивала красноватая кожа, будто из одной деревни. "Тебе после 110, واخлак". Кто еще не понял? Все поняли. «Упали!» и падали, выставляя перед собой руки, сопили громко, на сороковом счете начинали хрипеть и стонать. И в конец обессиленные уже припадали к земле и не шевелились. 60 должок!» до следующего перекура, довольно констатировал сержант. Но удовольствие портил Вольф, который продолжал отжиматься как заведенный пока не выдыхал натужно сто, и только тогда перекатывался на спину, раскинув онемевшие руки. Но сержант не давал ему отдохнуть. Представление закончилось. Встать. Бегом марш. И Вольф вместе со всеми подхватывался на ноги, отряхивая на бегу руки, которых уже не чувствовал. А слабочело куст лизнуть!» Прокрипел кто-то в еле переставлявшей ноги толпе. Послышали злые смешки. После обеда к Вольфу подошел москвич Коля Серёгин. Он был на три года старше, призывался из института и поэтому оказался не со своими сверстниками. Может из-за этого, может от того, что москвичей вообще не любили, но он ни с кем не сходился. Аккуратный, всегда чисто выбритый, в подогнанной форме. Он старался держаться в стороне от общей массы, как бы подчеркивая, что ни в ком не нуждается и живет сам по себе. "Зачем тебе это надо?" Без предисловий спросил он, глядя в упор глубоко посаженными серыми глазами и небрежно затягиваясь сигаретой. В отличие от других новобранцев, смоливших все, что только можно, от примы лайки до махорки из сухих виноградных листьев, Серёгин курил Мальборо кишинёвского производства. Даже на гражданке это была невиданная роскошь. У спекулянтов пачка шла по пять рублей. На эти деньги можно было купить 35 пачек Примы. Здесь же в песках Мальборо не видели даже офицеры. "Я вижу, что ты не выслуживаешься. Так зачем озлобляешь всех против себя? Думаешь, я так не могу горцевать?" Серёгин пошевелил могучими плечами, и Вольф подумал, что действительно, тот тоже способен справляться с нагрузками чувака, но почему-то этого не делает. Как вы не поймёте, он нас нарочно унижает, хочет по земле размазать, запальчиво сказал Вольф. Но ему надо, чтобы всех, до да одного. А если хоть один выдерживает, значит, он своего добиться не может. Москвич хмыкнул. Значит, ты за идею бьёшься. Только для ребят это очень тяжело. Они видят, что ты из кожи лезешь, а из-за тебя и им приходится попогрывать. Что же? Я каждому должен объяснять? Серёгин пожал плечами. Смотри сам. Только имей в виду, сегодня тебе тёмную будут делать. Что? Кто? Не говоря больше ни слова, Серёгин отошёл. Вольфа будто по голове ударили. Несмотря на угрозу Иванникова, такого результата он не ожидал. Думал, болтнул со злости и всё. Оказалось вон как один против всех. Ну, положим, не против всех. Тот же Серёгин не подпишется. Да и основная масса, как и в любом деле, останется в стороне. Но человек 10 наскочит. Если днём на улице еще можно помахаться да убежать в случае чего, но сонны в постели, когда одеяло накинут, тут нет ни одного шанса пойти к командиру или к майору Семёнову, к краснолицуму особисту, который на собраниях пугает всю роту, а по отдельности заигрывает с каждым солдатом, приглашает заходить, беседовать за жизнь, рассказывать какие трудности. Нет, не годится. Темную, может и сорвут, но тогда он станет уже не просто лизоблюдом, но и стукачом. А на самом деле он и не лизоблюд и не стукач, но доказать это можно только одним способом. Прогулявшись несколько раз от стройки нового автопарка в казарму, он принес под гимнастеркой пяток кирпичей и спрятал их под матрас. Расшатал в тумбочке квадратную деревянную полку, теперь она свободно вынималась. Приготовил захваченный из дома маленький перочинный нож. После отбоя, когда погасили свет и солдаты принялись укладывать, как положено, небрежно сброшенную в контрольное время форму, он положил на подушку кирпичи, лег головой у ноги, прикрыл полком низ живота и закутался в одеяло. Одной рукой он защищал живот, В крепко сжатом кулаке другой держал пирочинный нож с открытым торчащим между пальцами шилом. Теперь главное не заснуть. Но у нападающих та же проблема, поэтому вряд ли они станут тянуть долго. И действительно, не прошло и 20 минут, как с нескольких сторон быстро прошлепали босые ноги, на койку Вольфа полетели чужие одеяла и тут же посыпались удары били в основном туда, где должны находиться голова и грудь. Но вместо человеческого тела кулаки нападающих ударились о кирпичи и твердые доски. Кто-то напоролся на шило, послышались крики боли, и игра ударов мгновенно прекратился. Сдавленные возгласы, растерянные ругательства, босые ноги зашлепали в обратном направлении. Выпутавшийся из одеял Вольф вскочил и бросился преследовать обидчиков. Их боевой дух угас. Разбитые костяшки и выбитые пальцы не располагают к дальнейшим подвигам. Двоих он шип не разбираясь, потом стал столкнётся искать Искатеванникова, нашёл и нокаутировал своей испытанной двойкой. Голова солнышко. Урок оказался впечатляющим. Из восьми нападавших двое тяжело поднимались с пола, третий лежал без сознания. Четвёртый зажимал пропоротую кровоточащую кисть. И тихо скулил. Двое осторожно поюкали разбитые кулаки. Двое вернулись к своим койкам, но сделать вид, что они тут ни причём, не могли из-за отсутствия одеял. Так и сидели напряженно на краешке обнаженных матрацев, словно спугнутые облавой проститутки. "Ну давайте, кто еще хочет?" предложил Вольф. Желающих не было. "Давайте, давайте, вы все я один" он ждму вперёд стоявший на ногах испуганно попятились не хотите правильно в тиходонске я один против десятерых дрался и вас всех могу положить рядком!» идите забирайте свои одеяло!» да не бойтесь не трону победа была убедительной и отношение к вольфу резко изменилось но из случившегося он тоже сделал выводы Через несколько дней, когда взвод с пятого раза не уложился в норматив на штурмовой полосе, которую здесь называли тропой разведчика, сержант привычно нашел взглядом Владимира. "Давай, Вольф, покажи пример. Вперед!» Но он покачал головой. «Все, товарищ сержант, передохнуть надо". Ребята одобрительно зашумели. "Что?" Глаза сержанта сузились. "Это что за новости?" Уложишься, передохнешь. Сил нет. Да, и ребята, посмотрите, совсем выдохлись. Что ты за них думаешь? вскипел сержант. Ты такой здоровый. Вперед, я сказал. Не. Адреналин иссяк. Завод кончился. Владимир сел на землю. Я тебе покажу адреналин. Разъяренный чувак подскочил, замахнулся ногой словно для удара по мечу. Вольф отклонился, успел захватить ступню сильно крутанул, и сержант, потеряв равновесие, развернулся на месте и полетел в самую гущу потных тел, шатнувшихся в стороны как от взрыва. Никем не поддержанный, он упал на землю, но тут же вскочил, рванулся к обнаглевшему новобранцу. Вольф быстро поднялся навстречу, и они оказались друг напротив друга лицом к лицу, заказывая гроб салага. Сержант медленно приближался, пружинисто согнув колени и выставив перед собой сильные клешнеобразные руки. Он хорошо знал рукопашный бой и не раз это демонстрировал, но он знал и про ночную драку в казарме, а потому осторожничал. Подпрыгнул в первом выпаде, Вольф отпрянул. Он не хотел драться с командиром, но отступать нельзя. Если тот не остановится, Крюк снизу, а перкот или прямой в корпус. Любой из излюбленных Вольфом ударов сшибёт чувака с ног. Никакая рукопашная подготовка не поможет. А там будь что будет. Замком взвода вновь бросился вперед. Опытным взглядом Вольф поймал накаутирующую точку на круглом с ямочкой подбородке. Тело само определило траекторию напряженного кулака, но ударить он не успел. Кто-то борцовским приемом подкатился под ноги, сбил, подмял под себя. В ухо жарко зашептал Серёгин: "Кончай чудило, под трибунал пойдешь!» Вольф расслабился и откинулся на вытоптанную траву. Чувак оскалившись, смотрел на них сверху. "Ладно, салабон, живи пока". Его тоже такая развязка вполне устраивала. Во время перекора к Ульфу подошёл Серёгин, протянул пачку Мальборо. Закуривай. Я смотрю ты пацан отчаянный. Только ума надо попольше, да хитрости. Никогда не прибором. Ну разве что в крайний случай, когда деваться некуда. Давай, закуривай. Ты никогда не просишь, как эти шакалы. Действительно, Серёгин никогда не отвлекался на подобные просьбы. А уж тем более не угощал никого по собственной инициативе. Это подчеркивало его самостоятельность и независимость. Тем приятнее сейчас было Вольфу. Но он покачал головой. Я же не курю, зачем добро портить? Ну, смотри, как хочешь. Когда Москвич циркнул спичкой Вольф обратил внимание на его кисти, точнее, припухшие мозолистые костяшки у основания указательных и средних пальцев. И не жаль такие бабки в дым переводить, Серёгин пожал плечами. Какие там особенные бабки? В Москве брал по гусце цене, рубль пачка. Примечание. В описываемое время хорошие товары можно было купить только с переплатой. Покупка по гусце цене свидетельствовала о повышенных возможностях человека. Мне ее на три дня хватает. Это все равно что каждый день пачку лайки скуривать. А что у тебя за мозоли? А, это ерунда. Ты боксер, да? Помахаемся как-нибудь. Давай. Только когда чувак перестанет нас долбить. Волю заметил, что Серёгин ушел от ответа.